Глава вторая. Всю первую половину дня он проспал. Едва провернулся ключ в замочной скважине, и жена с детьми покинули квартиру, завалился в постель и погрузился в беспросветное ничто. В первые минуты в мозг прорывался шум дождя, потом и этот звук отодвинулся на задний план восприятия. Денис открыл глаза в половину второго дня. дико хотелось есть. Выбравшись из постели, он побрел на кухню, разогрел в микроволновке остатки вчерашнего ужина и неспешно позавтракал. Грязные тарелки отправились в мойку, он займется посудой чуть позже. В ванной Денис старательно почистил зубы, принял душ и побрился. Вернувшись на кухню, наполнил водой чайник, утопил черную кнопку в боку и пошел разбирать рюкзак. Часть вещей сразу отправилась в стиральную машинку. Остатки еды, купленной еще в Польше, пришлось выбросить. Подарки жене и детям он аккуратно разложил по комнатам, так, чтобы коробки сразу убрасались в глаза. Денис обожал сюрпризы, поэтому сувениры ждали своего часа. Косметика перекочевала в ванную, термос, кружка, складной нож и пищевой контейнер на кухню. Ноутбук в зал, документы и деньги на верхнюю полку шкафа Купе. Сейфа у них с женой не было, а в банке свои скудные сбережения Денис не хранил. В последние годы он не доверял банкам и различным государственным структурам. Вероятность того, что в квартиру влезет вор, гораздо ниже, чем шансы на заморозку вклада при нынешней ситуации. Закипел чайник. В дороге Денис успел отвыкнуть от джезвы, так что пришлось заваривать кофе прямо в кружке. К счастью, помол достаточно мелкий. Тщательно размешав жидкость, он вышел на балкон. Во дворе было сумрачно. Асфальт мокрый, лужи вперемешку с палой листвой, деревья в золоте и багрянцы. По небу неслись ошметки дождевых туч, в просветах иногда мелькал тусклый солнечный диск. Из подъезда вышла одинокая старушка и начала подкармливать кошачью орду. Коты стекались к ней, как звери к ной перед потопом, шипели, дрались и ступлёнными укули. Денис спокойно пил кофе и наблюдал за представлением. Дом, милый дом. Вернувшись на кухню, он взялся за посуду. Тщательно вымыл все тарелки и кастрюли, вылил из термоса остатки ночного чая и сполоснул емкость под сильным напором воды. Вычистил кружку, ставшую коричневой от многодневного использования, хорошенько прошелся губкой по жирному контейнеру. Вымытая посуда тут же отправлялась на решетку сушилки. Да, хотелось бы купить посудомоечную машину, но с деньгами туговато. Никакой предсказуемости на ближайшие месяцы. Если удастся найти что-то подходящее, это будет за пределами страны. Зазвонил телефон. Денис вытер кухонным полотенцем руки и выбежал в коридор. Трубка гудела в кармане ветровки. Катя. Привет, родная. Привет. Не спишь? Я уже посуду помыл. Молодец, похвалила жена. Если купишь в магазине вкусненькое, я приготовлю праздничный ужин. «Здорово. Хочешь, я приготовлю?» «Отдыхай. Успеешь похозяйничать?» «А что взять?» «Я там на столе список оставила. И еще кое-что». Голос супруги слегка изменился. «Ты о чем?» – насторожился Денис. «В почтовый ящик забросили. Сам посмотри, вечером обсудим. Ладно, у меня звонок. Целую, пока». Денис вспомнил, что не застелил кровать. Положив телефон обратно в карман ветровки, он пошел исправлять положение. На кухонном столе действительно лежали две бумажки. Первая оказалась вырванной из стиратки клетчатым листом и списанным аккуратным почерком жены список продуктов. Вторая представляла собой скрытый конверт. Официальный конверт с пропечатанными адресами отправителя и получателя. Отправителем значился местный исполком. Денис извлек из конверта послание и пробежался по строчкам, мрачнея с каждой секундой. Письмо, счастье. До свидания, Дениса Васильевича Тамилина доводили, что он числится в базе данных как лицо, не участвующее в финансировании государственных расходов. И государство, конечно же, хочет знать, почему Денис его не финансирует. Для этого Денису предлагали явиться на заседание комиссии, созданной при исполкоме. И пролить свет на характер своей деятельности. Это плохо, очень плохо. Денис слышал о том, что тунеядцы будут по полной оплачивать все коммунальные платежи на сто процентов. Кроме того, ему начнут задавать всякие неудобные вопросы, захотят справки с работы или еще что-нибудь, найдут, что захотеть. Квартиру Тамилина снимали по договору у хороших знакомых, уехавших из страны лет пятнадцать назад. Деньги приходилось отправлять электронными переводами. Договор предусматривал регистрацию, а это означало утяжеление жировок. Насколько с этим еще предстояло разобраться. Здохнув, Денис снова включил чайник, притащил на кухню ноутбук, достал зарядный и подключился к розетке. Батарея почти села, и на панели задач в крохотный прямоугольник вписалась молния. Так, интернет оплачен, уже неплохо. Денис развернул окно браузера и начал усиленно гуглить все, что было хоть отдаленно связано с тунеядством. Оказывается, комиссии начали работать летом, а в нехорошую базу Дениса включили еще в начале года. На протяжении всей осени с неправильными гражданами будут усиленно общаться. Кого-то отправят в ЛТП, кого-то заставят работать, у кого-то заберут ребенка. Остальным пересчитают коммуналку по новым тарифам в январе и придется платить. Закипел чайник. Денис порылся в шкафчиках, нашел пачку теста и залил кипятком фруктовый треугольник. Чашку он поставил рядом с ноутбуком и продолжил свои поиски. На форумах писалось много чего. Вроде бы в одном окне принимали бумаги трудовых мигрантов и убирали таких людей с тунеядской базы. В некоторых случаях возникали дополнительные вопросы. Что это за случаи, никто предвидеть не мог. Все зависело от членов комиссии. В магазин Денис выбрался к половине третьего. Накрапывал мелкий дождик, но было еще достаточно тепло. Шаги гулка разносились под сводами арки. Оказавшись на Урицкого, он спустился по мощеному склону, свернул еще дважды и вышел к крохотному магазинчику с единственной рабочей кассой. Внутри было тесно, но хозяин ухитрился заполнить стеллажи всем необходимым для жизни. Загрузив корзину еды из списка, Денис стал в очередь к кассе. Пенсионерка преклонного возраста, стоявшая перед ним, долго считала копейки, прежде чем смогла расплатиться за пакет молока и пачку манки. Почерневший алкоголик с бутылкой плодово-ягодного вина в руке покосился на корзину Дениса мгновение и в глазах пятидесятилетнего мужчины промелькнула ненависть. Денис обернулся и увидел точно такое же выражение на лице полной женщины с трудом втиснувшейся в проход между кассой и макаронными полками. Расплатившись, Денис вышел из магазина. Атмосфера, царившая в городе, ему не понравилась. Люди были злыми и готовыми растерзать любого, кто был способен купить замороженную рыбу или кусок ветчины. Что-то надвигалось.